Второе. Нью-Йорк. Аллан Бриджес откровенно злился. «Где вас носит Рафаэль? Я жду вас чуть ли не час». «Простите. Виноват. Сейчас все объясню». Кабинет Аллана на последнем этаже утюга преобразился за это время в подобие штаб-квартиры. На пробковой доске, Прикноплены какие-то фотографии, на маркерной доске написаны даты. На полу стоит несколько коробок, набитых книгами. Все три экрана на стенах соединены при помощи Wi-Fi с ноутбуками двух молодых журналистов-сотрудников Уинтерсан. Алан официально представил мне своих помощников, с которыми утром я уже виделся. Кристофер Харрис и Эрика Кросс. Мы зовем их обычно Крис и Кросс. Кросс была рыжей красавицей с пышными волосами по плечам. Чедушный молчаливый Крис, не смотрящий в глаза, выглядел существом бесполым. За стеклянной стеной журналистов-мальков больше не наблюдалось. Они унеслись в Мэдисон Сквергарден, намереваясь запечатлеть последний этап президентской кампании республиканцев. Аллан сразу перешел на серьезный тон. Я отнесся к вашему рассказу с недоверием, но был неправ. Он указал настоящее на полу коробки. Мы последовали вашему совету и отправились на склад с вещами Джойс Карлайл, порылись там, и наше внимание привлекло кое-что весьма любопытное. Он взял со своего стола небольшую книжонку. Протянул мне. Она называлась «Необычный кандидат» и излагала биографию Тада Коупленда. Издана в 1999 во время первой предвыборной кампании Коупленда, когда он баллотировался на пост мэра Филадельфии. Пояснил он Опубликована за счет автора скромным тиражом в 500 экземпляров. Малоинтересный жанр. Чистая политика. Продается во время собраний и митингов. Я посмотрел, кто автор Пепе Ломбарди? Да, старый журналист и фотограф из Филадельфия Инвестигейтор. Небольшой местной газетенки. Он находился при Коупленде с самого начала его политической карьеры, когда тот был еще заурядным муниципальным советником. Я полистал книжку. и открыл вклейку с фотографиями. Одна из них была помечена стикером. Узнаете ее? Обе фотографии 80-х годов. Если точнее, и верить подписям. Одна декабрь 1988 года, 2 март 1989 года. На фотографиях Джойс и Тат в офисе Берите вашу Филадельфию организации, созданной Коуплендом незадолго до своего появления на политической арене. Мать Клэр в это время выглядела потрясающе. Юная, полная жизни, стройная фигура, тонкие правильные черты лица, белоснежные зубы и большие зеленые глаза. Сходство с Клэр поразительное. Обе фотографии свидетельствовали о близкой дружбе между этими двумя людьми. Но я не доверяю фотографиям. Мы провели небольшое расследование, — продолжал Алан. Джойс работала у Коупленда примерно год. Сначала волонтером, потом на зарплате. — И что вы хотите этим сказать? — Да вы что, слепой или как? «Он с ней спит. Или очень хочет», — заявила Кросс не по-женски грубо. «Эта фотка напоминает мне Клинтона и Левински. От их дружбы несет сексом за десять километров». «Это всего лишь фотографии», — возразил я. «На ней можно высмотреть все, что угодно. Сами знаете». «Есть продолжение», — подхватила Рыжая. Мы нашли след Пепе Ломбарди. Он живет в доме для престарелых в штате Мэн. Ему за 90, но голова у него светлая. Час назад я говорила с ним по телефону. Он сказал, что в 99 году, через 10 дней после выхода книги, Зора Зоркин, руководитель компании Коупленда, выкупила у него весь тираж и все негативы фотографий. Под каким предлогом? ответил мне Алан. Официальным предлогом было восхищение автором. Коупленду так понравилась книга, что он решил переиздать ее собственным предисловием. Но книга больше никогда не выходила. Подхватил я. Нет, почему же? Ее переиздавали несколько раз, но в новых изданиях обе фотографии с Джойс отсутствовали. Я продолжал упорствовать. На это могло быть множество причин. Вы сами сказали, что фотографии намекают на многое. Естественно, что политик хочет вычеркнуть из своей биографии все намеки, тем более, что он женат. Но на этом дело не кончилось, — заявил Аллан, взглянув на Криса и Кросс. Рыжая уточнила. «Мы немного поползали по всемирной паутине». и посмотрели сайты с продажей букинистических книг. Всякий раз, когда где-нибудь появлялось первое издание, например, на Амазоне или ИБ, книгу тут же покупали за весьма солидную сумму. Кто покупал? Кросс пожала плечами. Точно сказать сложно, но догадаться не трудно. Крис, застенчивый молчальник, впервые подал голос. «Есть еще кое-что. В свое время библиотеки и медиатеки Пенсильвании обратили особое внимание на биографии. Мне удалось связаться с некоторыми из них. Всюду книга числится в каталоге, но получить ее невозможно. Она или потеряна, или была на руках, и ее не вернули». Алан мотнул головой, предлагает своим помощникам оставить нас наедине. Он дождался, пока они вышли, и заговорил со мной без обидников. «Не будем ходить вокруг да около, Рафаэль. Если Коупленд приложил столько усилий, чтобы фотографии исчезли, значит, у него был не только роман с Джойс Карлайл, но он был и отцом Клэр. Все сходится. Время его возможной связи с Джойс, «Факт, что девочка мулатка?» «Я тоже думал об этом. Вполне возможно, что так оно и есть. А знаете, что меня крайне удивило? Ваше сообщение, что Флоренс незадолго до смерти, занялась выяснением отношений Джойс и Коупленда». «Почему же?» «Мы с Флоренс одинаково смотрели на частную жизнь политиков. Она нас не интересовала». Мы считали, что современные журналисты вырыли себе яму, занимаясь ханжеским подглядыванием и подслушиванием. Какое мне, собственно, дело, если будущий президент Соединенных Штатов имел внебрачную любовную связь 20 лет назад? В моих глазах этот факт нисколько не помешает ему управлять страной. Погодите, Алан, мне кажется, дело было не в интересе к Коупленду. Уверен, инициатива исходила от Джойс. Одна захотела объявить, что Коупленд – отец ее дочери, когда он стал губернатором Пенсильвании. Если она хотела объявить об этом, то почему ждала так долго? Потому что ее дочь похитили. Потому что следствие топталось на месте. Во всяком случае, я бы именно так и поступил на ее месте. Постарался бы всколыхнуть общественность в надежде, что мне помогут найти дочь. В комнате воцарилось молчание. «Что вы мне пытаетесь сказать таким образом, Рафаэль? Что Тат Коупленд, и у меня на этот счет больше нет сомнений, убил или приказал убить свою бывшую любовницу?»